А те рубленные, обезглавленные, битые, потоптанные, за ними гонится, гикают, хлещут, давят. И догнали их так, до самого Черного моря, а там богатыри в скалы и превратились. Дошел до вас смысл этой истории. Только скал-то из вас не получится. А так песочком рассыплются, гноем горсткой пепла.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 При Ленине только этот шут гороховой муссолини мог появиться. Но как явились вы, архангелы, херувимы и серафимы, как это поется, стальные руки-крылья, и вместо сердца пламенной моторда начали рубить и жечь, так сразу же западный обыватель испугался до истерики и загородился от вас таким же стальным фюрером.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 Погромы устраиваешь, жидов бьешь, половину человечества истребить, сулишь, каких-то чистых и нечистых выдумал, а он ответит мне, — ты читал мой труд «Mein Kampf»? Это же я обещал народу, когда еще не был фюрером, а узником был, и с этим я и пришел в мир. А что я отвечу? Только одно. — Да чего же ты, фюрер, последователен? — Да, — скажет он, — и потому я фюрер, а ты шайзе, говнюк.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 — Ни этот, ни да, ни нет. Знаете игру? Барыня вам прислала сто рублей, что хотите, то купите, да и нет. Не говорите, черное с белым не берите, что вы купите? Вот в этом мы с вами сейчас играем. Да и нет, не говорим, боимся. Так вот, с Гитлером все ясно и честно. Он растет из своей людоедской теории, а вы-то, вы-то откуда взялись?